Глава пятая. «Не тебе об этом думать», — обрывает его Родер. «Иди приготовь зал для заседания». Телега снова ускоряется, и продолжение разговора я не слышу. Но и так услышала достаточно. Теперь у меня окончательно возникают сомнения, а будут ли доказывать мою невиновность. Судя по всему, этот скрипучий голос и вряд ли так легко меня отпустил бы. Не удивлюсь, если бы ночью подослал бы кого-то меня придушить. Не доставлю ему такого удовольствия». «Пусть сначала найдут и поймают». Ворот нас действительно не задерживают, и мы отправляемся по укатанному тракту прочь от города на север. Нам везет в том, что давно не было дождей, несмотря на осень, которая наступила раньше обычного, и по дороге еще можно более-менее сносно ехать. До первого затяжного дождя. Сумерки постепенно превращаются в ночь, и через какое-то время мы уже едем при свете магического фонаря, который зажег возница. Телега медленно и тяжело двигается вперед по грунтовому ночному тракту, колеса глухо стучат по неровной грунтовой дороге. Изредка до меня доносится приглушенный стрек от сверчков и шелестопадающих листьев. Закутываюсь плотнее в теплый плащ, чтобы защититься от пронизывающего осеннего ветра, но все равно постепенно начинаю ощущать дрожь от холода. Редкие лунные лучи едва пробиваются сквозь тучи, плотно закрывшие небо, так что в один момент я замечаю, что рядом появилась Анна. Я не могу слишком долго удерживать невидимость, едва слышно шепчет мне она. Держите, замажьте лицо. А если он, она кивает в сторону возницы, будет спрашивать, так вы запрыгнули по дороге. Не переживайте, ругаться не будет, он добрый. Киваю и беру у служанки бумажный сверток с сажей. Старательно пачкаю лицо и прячу остатки грима в карман, вдруг еще понадобится. Вдалеке слышится ухонь совы, нарушающее тишину ночи. Позади в полумраке виднеются очертания пустых ящиков, которые подпрыгивают и раскачиваются на ухабах, сотрясаясь в такт каждому повороту колес. От мерного покачивания, тишины и холода начинаю медленно проваливаться в сон. «Госпожа, госпожа!» Меня будет Анна уже, когда на горизонте начинает заниматься заря. «Гасп!» Я резко прихожу в себя и закрываю ей рот рукой. «Сссс, Рия!» Говорю я. «Я теперь Рия!» «Госпожа осталась там, с Филом и генералом. Поняла меня?» Произношу это почти только губами, потому что возница услышал Анну и обернулся. «О, как! Уже двое!» — Удивленно бормочет он. «Да когда ж ты успела-то? Вроде ж ехала, все одна была!» Я сразу после городских ворот отвечаю, скрестив пальцы. «Страшно мне одной было по дороге-то ночью идти, а нужно...» «Там дальше, на восток, в утюшке, тетушка моя приболела. Помочь надо!» Возница качает головой, но не ругается, скорее сочувствует. «Да я только до ближайшей деревушки», — говорит он, — «дальше самой придется. «Да вы не переживайте, я уж как-то доберусь», — стараюсь говорить бодрым голосом. «И так уже помогли хорошо. А там меня дед Ирбис подхватит, он должен был выехать мне навстречу». Что меня несказанно радует, это то, что память Ариэлы работает безотказно. «Я прекрасно ориентируюсь в географии местности», — От столицы на север идет самый плохой тракт, потому что вся основная торговля осуществляется с городами и деревнями юга. Насколько я понимаю, единственное, зачем могли ехать с ящиками на север, это за особенными местными сырами, которых больше нигде по стране не делают, практически деликатесом. Уйтюшка. Надо же было придумать такое название. Едва ли не самая крайняя восточная точка страны, которая спряталась под самыми горами Сертании, где живут драконы. В смысле, там их родовые поместья. Но если она сказала, что нам в горы, значит, нам на север, к черным скалам, где живут люди, потому что в свои владения драконы людей не пускают. Понятия не имею, как мы должны туда добираться, к скалам, потому что туда-то еще реже кто-то ездит. Но пока что лучше плана у меня нет, а потому я буду следовать тому, что есть. «Нам из деревни надо будет пешком идти. Там есть таверна на перепутье», — шепчет мне Анна. «Бывает, там останавливаются почтовые военные экипажи, которые в приграничный гарнизон едут, с ними можно почти что до места добраться». «Думаешь, это разумно военным на хвост садиться?» «Да они же не драконы, у них нет хвостов». Давлю в себе смех и снова думаю, что надо подбирать выражения. «Я имела в виду связываться с ними безопасно?» «Не доложат они, что две девушки с ними путешествуют?» «Как вы мудрено выражаетесь?» — хмурится Анна. «Не доложат». С ними частенько кто-то ездит. Хорошо бы, а то не хватало мне. А вот того, чего мне так сильно не хватало, тут же дает о себе знать. Небо перечеркивает темная фигура крылатого ящера, уже ищет.